Мечта букиниста представляет полный рут часть один Он рассказал ей все. С того момента, как сидел на чердаке, забившись в угол И до того, как вошел в зал видеоконференции Holiday Inn Рассказ получился путанным, сбивчивым и долгим Но Лилу его не перебивала И все же чувствовалась между ними невидимая стена Лилу не спешила делиться своими воспоминаниями Они сидели в небольшом баре In Америка на Ленинском проспекте Года полтора или два назад они были здесь. Всем московским составом отмечали очередной удачный хак. С того времени бар практически не изменился. Между звездно-полосатым флагом и увеличенной копией Декларации Независимости висела огромная карта США, утыканная дротиками. Заплатив 10 долларов, можно было встать на специальный барьер, без труда выбить дротиком какой-нибудь штат и сразу же получить от бармена коктейль с одноименным названием. Без дарца коктейли продавались в баре в полтора раза дороже, так что игра пользовалась у посетителей особой популярностью. Тогда коктейли для всех выбивал Тяпа, в любом состоянии очень успешно попадая в нужные штаты к бурному восторгу соклановцев. Все это осталось в прошлой жизни. Почему именно этот бар выбрала Лилу для встречи, осталось для Рената загадкой. Раньше она не любила подобные заведения, предпочитая более дорогие и драйвовые клубы. «Чем сейчас думаешь заниматься?» Прервал Ренат затянувшуюся паузу «Не знаю», ответила Лилу Ренат закурил сигарету Совершенно не зная о чем говорить дальше «В сети сейчас многое поменялось» «Не только в сети, Ренат» «Вопрос, ответ, тишина» «Вопрос, ответ, тишина» Лилу действительно изменилась Из девочки движения Стала девочкой молчания В глазах льдинки Даже не льдинки, матовое стекло. Равнодушное, пустое, чужое. Я недавно видел Джета попытался поддержать разговор Ренат. И что? безучастно спросила лилу. Мне кажется, Джет и Алиса это одно целое. Зачем ты мне это рассказываешь? перебила Лилу. Ну, а Ренат растерялся просто. «Просто меня это не интересует», — отрезала Таня. «Ты для этого меня сюда позвал, чтобы рассказать о своей всемогущей виртуальной подружке?» «Тань, не ну несло. Ты не понимаешь одного, Ренат. Она использует тебя так же, как использовала всех нас. У нее нет разума в нашем понимании. Она действует, исходя из алгоритмов, которые в ней заложены. Тань, ей нужно узнать, что такое любовь или дружба, и она экспериментирует». Ей ровным счетом наплевать, погибнем мы или сойдем с ума, Таня, хватит танькать! Грубо оборвала Рената Лилу. Тебя Алиса попросила пообщаться со мной. Дала тебе мой номер? Твой номер мне дал Ворм. Угрюмо ответил Ренат и просил меня поговорить с тобой. О чем? Он сказал, что тебе сейчас тяжело. А, так вы с Вормом решили просто позаботиться обо мне? Девушка чуть повысила голос. Клан принял решение утешить бедную Лилу. Что, кроме тебя некому было? Или все-таки Алиса? Да при чем здесь Алиса? Притом, тебе ведь нравится находиться под крышей сетевого бога. Раз не удалось подчинить бога себе, так давайте тогда служить ему. Лилу поднялась с места и пошла к выходу. Ренат догнал и схватил за руку. Тань, подожди, не трогай меня. Лилу вырвалась и выбежала на улицу. Какая-то старая, но шустрая «Волга» с шашечками мгновенно вырулила из левого ряда и остановилась перед ней. Лилу села на заднее сиденье, вытащила из кармана мобильник. Потом, словно сняла заднюю крышку, вытащила сим-карту и швырнула на асфальт. Дверца машины захлопнулась, и «Волга» тронулась с места. Ренат, выскочивший на улицу вслед за Таней, увидел габаритные огни, сворачивающего за угол такси, В кармане завибрировал мобильник На экране появилось изображение Алисы «Белая Волга, такси, номер 050703» «Можешь остановить эту машину и вернуть Таню?» — крикнул Ренат «Я кто, по-твоему, инспектор дорожного движения?» «Блин!» — Ренат растерянно посмотрел по сторонам «Вот номер телефона водителя» На экране появились цифры «Позвони и убеди ее вернуться» «Удачи!» Алиса отключилась На экране остались цифры. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф